Глава 1. К концу мая положение в Баскюле усугубилось, и 20 числа по договоренности с пешаваром были присланы военно-транспортные самолеты для эвакуации 80 белых иностранцев. Почти всех успешно переправили через горы. Для этого, кроме военных, были использованы и другие самолеты. В том числе предоставленный Магараджи и Чандрапура личный самолет с закрытой кабиной. На нем вылетели четыре пассажира. Мисс Роберта Бринклоу из восточной миссии, Генри Д. Барнард, американец, Хью Конвей, консул службы Его Величества и капитан Чарльз Маллинсон, вице-консул службы Его Величества. Этот список приведен в том порядке, как был опубликован в британских газетах. Конвию было 37 лет. Он прослужил в Баскюле два года, занимая весьма скромную должность. Для него закончился еще один жизненный этап. Впереди был отпуск, недолгое пребывание в Англии и новое назначение. Токио или Тегеран, Манила или Мускат, дипломаты никогда наперед не знают, куда их пошлют. За долгое десятилетие на посту консула он сумел отлично разобраться, что из себя представляет служебная иерархия, что может получить он, чего добиваются его коллеги. Сам он был равнодушен к успехам по службе и выбирал для себя невыгодные места в дальних экзотических уголках. Все считали, что конвой не умеет делать карьеру. Сам он полагал, что преуспевает. Жизнь его была красочной и разнообразной. Высокого роста, смуглый от загара, с сине-серыми глазами и коротко остриженными русыми волосами он казался суровым и задумчивым. Конвей редко улыбался, но, улыбаясь, становился похож на веселого мальчишку. У левого глаза был легкий нервный тик, и если Конвей уставал или ему случалось крепко выпить, ТИК становился заметнее. Весь день и ночь перед эвакуацией пришлось разбирать и сжечь документы. Конвей совсем выбился из сил. Он обрадовался, что летит на роскошном аэроплане, а не на перегруженном транспортнике. Самолет набрал высоту, и конвей с наслаждением вытянулся в удобном плетеном кресле. Он принадлежал к тем, кто легко мирится с неудобствами и трудностями и в то же время любит и ценит комфорт. Он готов был махнуть рукой на тяготы и невзгоды долгого пути в Самарканд, но из Лондона в Париж, даже если не был при деньгах, катил в роскошном экспрессе «Золотая стрела». В кресле перед ним сидел Малинсон, цветущий молодой человек лет двадцати пяти. Весьма неглупый, хотя и без особенных интеллектуальных запросов, с обычными предрассудками выпускника закрытой аристократической школы, но и с неоспоримыми достоинствами, обретенными там же. Маллинсон не очень успешно сдал экзамен на ЧИН, потому и был направлен в Баскюль. За полгода совместной службы Конвей привык к молодому вице-консулу и относился к нему с большим теплом. Вскоре после взлета Маллинсон заметил, что пилот отклоняется от курса. Конвей уже было задремал, Ему не хотелось вести разговоры, напрягая голос и слух из-за гула пропеллера. Он пробормотал в ответ, что пилоту виднее. Еще примерно через полчаса, когда конвей уже засыпал подмерное жужжание мотора, Малинсон обратился к нему снова. Послушайте, конвей, кажется, самолет должен был вести Феннер. А это что, не он? Готов поклясться, нет. Через стеклянную переборку не разглядишь. Ну, я Феннера все равно узнал бы. Значит, кто-то другой. И все ли равно? Но Феннер мне точно сказал, что он летит на этой машине. Передумали, послали на другой. Кто же тогда этот парень? Дорогой мой, понятия не имею. Я что, должен узнавать всех лейтенантов ВВС в лицо? А я многих знаю, но этого что-то не припомню. «Следовательно, он из числа тех немногих, кто вам не знаком», — улыбнулся Конвей и добавил. «Очень скоро по прибытии в Пешавар вы ему представитесь и спросите, в свою очередь, кто он такой. Дело идет к тому, что мы вообще не прибудем в Пешавар. Летим неизвестно куда, и неудивительно, на этой немыслимой высоте он попросту не может ориентироваться». Конвей только пожал плечами. Он привык к воздушным перелетам и не обращал внимания на мелкие неполадки. В Пешаваре дел никаких не предвиделось. Друзей он там не завел, и не все ли равно лететь туда четыре или шесть часов. Он был холост, никто не собирался его встретить. Знакомые пригласят в клуб, угостят коктейлем. Это, конечно, удовольствие, но не то, чего ждешь с замиранием сердца. О прошлом вздыхать не приходилось. Жизнь шла легко и складно, но, оглядываясь на минувшее, Конвей не испытывал удовлетворения. Он вспоминал Баскюль, Пекин, Макао, другие места, частые переезды, совсем далекий от него теперь Оксфорд, где два первых года после войны читал лекции по истории Востока, листал пыльные страницы в залитых солнцем библиотеках, гонял на велосипеде по центральной улице в Оксфорде. Приятные воспоминания, но душу не волнуют. Возникало чувство, что главного жизненного своего предначертания он все же пока не выполнил. Самолет пошел на снижение. Конвей хотел подразнить своего юного коллегу за суетливость и панику, но тут Малинсон неожиданно вскочил, стукнувшись головой о потолок салона и разбудив при этом Барнарда, дремавшего в соседнем кресле. «Боже мой!» закричал Малинсон, глядя в окно. «Вы посмотрите только!» Конвей тоже не ожидал увидеть то, что открылось его взору. Он думал, что они достигли Пешавара, но вместо геометрически четких рядов казарм, строений, прямоугольных ангаров, под ними в туманной дымке расстилалась неоглядная, выжженная солнцем пустыня. Уходившие вдаль зубчатые горные хребты Высились над облаками, бросавшими тень на полоски долин. Типичный для приграничных мест пейзаж ранее конвоем с подобной высоты невиданный. Поблизости от Пешавара таких мест не было, и это показалось ему странным. «В этом районе мне не доводилось бывать», — заметил Конвей, и, не желая пугать других, прошептал Малинсону на ухо. «И, похоже, вы правы. Летчик сбился с пути». Машина устремилась вниз на огромной скорости, потянула нестерпимым зноем, и ссохшая земля дышала жаром, как раскаленная печь. На горизонте вставали отвесные скалы, а самолет пошел вдоль извилистой долины. На дне ее громоздились валуны, извивались русла пересохших речек, усыпанные камнями и тем, что когда-то нанесло течение. Самолет проваливался в воздушные ямы. Его кружило, словно лодку на мертвой зыби. Пассажиры замерли, ухватившись за сиденье. «Похоже, он собирается сесть!» — хрипло прокричал американец. «Это невозможно!» — крикнул Малинсон в ответ. «Он спятил, разобьет машину, а мы все...» Но пилот действительно совершил посадку. У какой-то лощины на недлинной расчищенной полосе он приземлился. Самолет сильно тряхнуло и протащило вперед до полной остановки. Казалось, самое страшное позади. Но дальше случилось нечто невероятное. С разных сторон набежали бородатые горцы в чалмах и толпой обступили машину. Пилот выбрался из кабины и о чем-то возбужденно заговорил. И стало ясно, это в самом деле не Феннер. И вовсе не англичанин, и, скорее всего, даже не европеец. Тем временем из какой-то будки поблизости горцы притащили канистры с бензином и начали заливать вместительные баки самолета. На крики пленников они не обращали внимания, либо отвечали издевательскими ухмылками. При малейшей попытке пассажиров выйти из самолета на них наводили дулы винтовок. Конвей немного знал пушту и обратился к толпе. Его никто не стал слушать. К пилоту тоже обращались на разных языках. Но вместо ответа он весьма недвусмысленно хватался за пистолет. Полуденное солнце раскалило обшивку салона. В нем стало нестерпимо жарко, и пленники совсем обессилели. Постоять за себя они не могли. Согласно условиям эвакуации, все были безоружными. Когда заправку закончили, в самолет передали канистру из-под бензина с тепловатой водой. На вопросы по-прежнему не отвечали хотя и никакой личной враждебности к пассажирам не выказывали. Летчик сказал что-то на неизвестном наречии. Один из горцев, неуклюже ухватившись за лопасть пропеллера, запустил мотор. Можно было лететь дальше. Взлет с крошечной площадки и при баках, доверху полных горючим, был совершен еще более искусно, чем посадка. Самолет взмыл за облака и взял курс на восток.